Глава вторая. Самоубийство. Впрочем, порыв продлился недолго. Сменив пару крыш, я сделал круг и вернулся обратно, устроившись за парапетом. Отправленная за мной половина стаи разделилась, прочёсывая окрестности, однако им ничего не светило. Каким бы нюхом ни обладали гончие, летать они явно не умеют, так что нужно довести дело до конца. После гибели Эйнштейна монстры быстро расправились с оставшейся житью. Никто из немёртвых даже не подумал сбежать. Других полководцев, способных отдать такой приказ, среди них не нашлось. Ирис не торопилась, не поленившись как поучаствовать в битве, так и собрать выпавший лут, пройдясь по трупам и периодически вырывая из них куски. Как минимум мечи она собрала. Похоже, что из запчастей представляет ценность, она знала неплохо. К слову гончие ещё и обладали способностью передавать опыт хозяину, так что ученённая бойня должна была выйти для неё весьма прибыльной. Царь, ранг Ц-, уровень 1. Идентификация с такого расстояния не давала особого эффекта, позволяя разглядеть только самую базовую информацию. Несмотря на принадлежность к собачьему племени, грызть старые кости гончие не пытались. Мелькнула мысль проверить наличие у них божественной защиты, однако даже если она и отсутствует, броня у собачек впечатляет сама по себе. Да и поразить нужно в разы меньшего пилота, иначе толку не будет. В общем, ничего интересного. Я и сидел-то тут только для того, чтобы проконтролировать уход противника из нашей зоны интересов. Спустя десяток минут Архонт закончила мародерствовать, так и не нашедшие меня гончие вернулись, и она начала отзывать стаю. Похоже, Ирис предпочтала ставить не на боевую мощь карманной армии, а на неприметность. И к слову, она наверняка догадывается о моём присутствии. Точно догадывается, пробормотал я. Закончив со сборами, Ирис подняла руку, согнув все пальцы, кроме среднего, и обозначила ими широкий полукруг. Сильно сомневаюсь, что подобный жест распространён в мирах системы. Да и получилось слишком уж естественно, словно она немало времени провела в среде, где подобное норма, или скорее получила его при помощи карты навыка. Вполне допускаю, что жесты достались ей как часть языкового пакета. Фигачить наугад по крышам Ирис не стало, и просто растворилась в темноте. Присмотревшись к следам, я убедился, что она двигается туда, куда и ожидалось, в сторону пролома. Вопрос в том, не оставила ли она кого-то из своих питомцев на этой стороне, причём речь шла не о гончей. Исчезновение, которое я мог и не заметить, я не видел среди вернувшихся одного из церберов. И если я прав в своей паранойе, 5 минут пробежки по крышам, и я на условленном месте, выйдя из невидимости, я позволил обнаружить себя ворону. Возвращать его в сумку я не стал, оставив дожидаться сигнала неподалёку. Едва не потеряв жизнь, лезть к Архонту он желания не испытывал. Заодно настало время сеанса связи. Вызывает Василий. «Прием!» «Говорит Дмитрий. Прием! Ты разобрался с ним?» «Может показаться странным, что последователь Одина прошел по моему маяку, но для него я выдал персональное разрешение». «Нет, там высокоуровневый игрок с целой стаей гонщих. Не получилось, меня самого едва не прикончили». «Тебя преследуют?» Я бы сказал нет, но тут трудно дать гарантии. В любом случае точка высадки засвечена. Мы уже готовимся к переходу. Дождёмся тебя и выдвигаемся. Хорошо. Как там мои? Подслушивают. Погоди секунду. Всё в порядке, командир. Раздался голос Олега. Никаких проблем. Похоже, без меня там ничего не случилось. Союз с союзом, но безоговорочно доверять другим людям я так и не научился. Возможно, поэтому всё ещё жив. На этот раз мой путь был куда проще. Нежить не любит забираться на высоту, так что верхние пути оказались гораздо безопаснее. Особенно, если помнить о костяных драконах и посматривать на небо, использовать невидимость, ну и не задерживаться. Даже если в очередном здании засели не мёртвые, и они каким-то образом меня засекут, подняться на крышу и догнать уже банально не успеют. Правда, скорость всё равно упала, а мана затраты значительно выросли. Боевая форма сделала из меня неплохого паркурщика, однако расстояния и высота между зданиями сильно различались, и преодолеть их на чистой физике было возможно далеко не всегда. Полёт требовал кучу маны, и не будь у меня подобные страховки, я бы и не подумал рисковать. Повод отдохнуть и восстановиться подвернулся сам собой в виде мёртвого дозорного на одной из крыш. Идентификация: древний воин Слилет, ранг F+, уровень 5. Высветило и другие характеристики, но интереса там заслуживала лишь прочность, достигшая предела десятки. Интересная особь. Кости скелета отливали чёрным, а сфера вокруг магического сердца была полностью сформирована. Столкнись я с ним в прошлый визит, пришлось бы повозиться. На этот раз я решил пойти простым путём и достал меч ереси. Двигался скелет тоже быстро, пытаясь насадить меня на выросший из руки клинок, однако шанс это провернуть у него были исключительно теоретические. Скользнув в сторону, я ударил по локтю, снеся правую руку. На левой у него клинка не имелось, потому враг на мгновение замер, позволив мне лишить его всех остальных конечностей. Добивать сразу я не стал, подобрав уже знакомый трофей. Меч война И Ф минус Довольно бесполезное системное оружие, но на земле имеющее немалую цену. Как минимум, вполне подходящее для инициализации юнитов, и те, что я принёс с прошлого раза, пошли в дело. И никого не смущало, что когда-то клинок был частью разумного существа. Здесь же кости оказались не только очень прочными, но и системными. Так что ценность скелет представлял собой целиком. Однако таскать с собой гору костей я не собирался. Кир, контролируй проходы на крышу. Легион, на тебе разведка. Проверь, не увязался ли за нами кто-нибудь. Поверженный скелет всё это время лежал практически неподвижно, не подавая признаков жизни и не обозначая никакого интереса к продолжению битвы. По крайней мере, не пытался ползти или щёлкать в мою сторону челюстями. И финал своего существования принял стоически, хотя у меня ушло несколько десятков секунд, чтобы вырубить его сердце, позволив материализоваться кристаллу. Получилось, но как его выковыривать из скорлупы, не представляю. Внимание, вы получили 25 ОС 424 из 460. Внимание, меч ереси поглотил 5 ОС. Карта оказалась очередной пустышкой, хотя я подсознательно ожидал чего-нибудь поинтереснее. До 24 уровня оставалось не так уж много, но лучше потратить накопленное на что-то более полезное. Правда, список доступных вариантов слишком уж обширен, начиная от возможности поднять до мастера владения мечом, продолжая снятием барьеров с параметров или повышением ранга навыков. При этом лишним не будет ни один из пунктов, так что единственно верного пути тут не существовало. Впрочем, с недавних пор граница уровня превысила 4 сотни очков, что позволяло поднять один из навыков до третьего ранга. Тут выбор стоял между средним магическим даром, великим исцелением, невидимостью и мастером копья. И сделать его уже проще, особенно если в кармане завалялась монетка. Давно я не прибегал к этому методу. Победитель определился уже на втором круге, когда желание перекинуть от меня отстало. Внимание. Вы желаете улучшить поле невидимости до третьего уровня. 400 US. Да. Нет. Я подтвердил списание 24 и 460, решив посмотреть результат на практике. Внимание. Связь с сервером установлена. Доступ разрешён. Внимание! Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите дополнительное свойство. Первое оптимизация. Позволяет лучше контролировать расход маны, увеличивая время действия навыка. Второе устранение недостатков 2. Поле значительно лучше скрывает всё, что находится внутри. Третье улучшенный контроль. Позволяет управлять полем в более широких пределах. Четвёртое покров иллюзий. Позволяет управлять внешним слоем, возможность изменять, скрывать внешность. Пятое стабильность поля гораздо сложнее развить. По сравнению с прошлым разом список допов почти не изменился, но на этот раз я взял оптимизацию. В этой миссии от скрытности будет не раз зависеть моя жизнь, а капсулы с маной всё же не бесконечные, как и кристаллы. Уровень 23, 24 и 460 очков системы. Мана всё ещё не восстановилась целиком, и раз уж никто мне так и не помешал за это время, то стоит сразу распределить полученные за уровни очки. В принципе, я мог вложить их ещё раньше, но даже эволюция боевой формы требовала времени. Да и торопиться в таком деле вредно. Параметры. Сила. 8 из 10. 100 ОС плюс 3 равно 11. Ловкость. 11 из 15 плюс 1 равно 12. Интеллект. 11 из 15 плюс 1 равно 12. Живучесть. 12 из 15 плюс 1 равно 13. Выносливость. 11 из 15 плюс 4 равно 15. Восприятие – 10 из 15 плюс 2 равно 12. Удача – 2 из 10 – 1000 ОС. Расовый параметр – интуиция – 15 из 15 – 300 ОС. Дополнительные параметры – мудрость – 15 из 15 – 300 ОС. Духовная энергия – 1, вера – 0, ересь – 9, культ Каина – Известность 7. И снова сложный выбор. Не осталось позиции, которую мне требовалось закрыть в первую очередь. Существовало несколько теорий по развитию, однако каждый из путей имеет плюсы и минусы. Скажем, я могу повысить до капа один из параметров с хорошим шансом получить бонус за первенство, но охота за дополнительными навыками во многом порочна, и чем дольше, тем больше угрожает перекосами в развитии. Так что пусть будет так. «Интеллект – тринадцать плюс один. Ловкость – тринадцать плюс один. Восприятие – тринадцать плюс один. Сила – двенадцать плюс один». «Ненавижу. Даже при том, что развивал я боевую форму и делал паузы между подходами, ощущения были далеки от приятных. И если я решу перекинуть их в основное тело, то будет гораздо хуже». Однако здесь и сейчас это позволяло сэкономить время и избежать лишних рисков. В отличие от Игора, где любое развитие благо, а править специализация, наиболее оптимальный путь в системе требовал универсальности. Те, кто прокачивал лишь один-два параметра, получали преимущество на короткой дистанции, а затем либо исправляли этот перекос, либо бездарно погибали. Прокачай силу до десятки, оставив живучесть на пятёрке, и тебя ждёт инфаркт. Игнорируй ловкость, травмы связок, выносливость, упадешь от усталости. Однако не все параметры связаны напрямую и не всегда пропорции действуют в обе стороны. Ряд параметров можно качать без особых опасений, а отрицательный перекос с той же силой не даст особых негативных последствий. В основном теле она у меня слегка отставала от основных параметров, однако никакого дискомфорта это не доставляло. Тем не менее, примеры тех, кто, хапнув очередной уровень, решил действовать по привычной схеме, забывать тоже нельзя. Ну и пока ворона нет, можно слегка подкрепиться. Война войной, а обед по расписанию. Внимание! Нет связи с сервером. Вызов гоблина недоступен. Ну вот опять. Звездную систему и планету гоблинов закрывала защита, которая хоть и пестрила дырами, однако зачастую блокировала доступ извне. Где-то связь была устойчива, где-то нет, а в большинстве местах вообще отсутствовала. Причём напоминала это не сотовую связь, где работает принцип: лезь, где выше, и лови ближайшую вышку, а скорее спутниковую, где группировка близка к нулю, а сигнал идёт узким лучом и в определённое время. Впрочем, жаловаться грех. В прошлый раз такая возможность вообще существовала исключительно в районе маяков или требовала наличия специальных навыков. Двигаться крышами может и безопаснее, но утомляло. Так что рано или поздно мне предстояло спуститься. Если, конечно, я хотел вернуться на базу до темноты. С третьим рангом и выбранным бонусом я мог поддерживать невидимость гораздо дольше, порядка полутора часов, даже без дополнительного допинга в виде пилюль маны. "Он точно где-то там", предупредил Ворон. "Но если ты будешь осторожен, то легко избежишь встречи". Мои подозрения оказались верны. Ирис действительно не ушла просто так, отправив за мной охотника Цербера. Может показаться, что это мелочь, но этот С-ранговый монстр, по таким рекомендовалось лупить как минимум артиллерией. Мощная броня, неимоверная живучесть, сила, скорость, выносливость и впечатляющий набор навыков, который включал в себя невидимость. Даже будучи недостаточно силён, чтобы считаться бедствием, он представлял угрозу, которую нельзя просто так игнорировать. К счастью, поддерживать инвис постоянно Цербер не мог, так что легион обнаружил его без особого труда. Куда больше Ворона волновала вероятность нахождения поблизости хозяйки. Но даже если так, достать его в очередной раз Архонт пытаться не стал. Действовал Цербер упорно, однако достаточно эффективно, двигаясь зигзагами вдоль старых следов. Если бы я возвращался по земле схожим путём, то рано или поздно он бы меня засёк или просто вышел к базе. Причём, если бы не моя остановка, то я бы порядком оторвался и вряд ли почувствовал опасность до последнего момента. Так что, если нам не нужна проблема в виде нарезающего вокруг нас круги смертельно опасного монстра, нужно что-то делать. И смена базы не поможет. Новые следы Цербер засечёт не хуже старых. По крайней мере, я предпочитал исходить из худших предпосылок. Что скажешь, Кир, сможешь овладеть этой собачкой? Я не уверен. Он выглядит очень опасным. В прошлый раз я едва справился с той большой крысой. Ну а ты что думаешь, Легион? Я верю в этого младшего, не колебался Ворон. Он обязательно справится. Соблазн получить литного маунта был велик, однако больно уж неуверенным выглядел призрак. Не будь он мёртвым, я бы заподозрил его в желании заплакать. Ну нет, так нет, справлюсь сам. Проще всего было устроить засаду и навалиться толпой, однако проще не значит лучше. Было у меня подозрение, что крупная битва привлечёт внимание нежити, а значит наши планы полетят ко всем чертям. По сути, они уже туда летели. Осталось игроку 12894 из 13000. Радовало то, что на этот раз потери среди союзников были не велики. Похоже, гоблины в крепости не смогли организовать нормального сопротивления. Полагаю, большинство погибших просто проигнорировали предупреждения богов и выбрали случайную точку или неважно. Бах. Пуля ударила по твари, и я с удивлением убедился, что божественной защиты у неё нет, зато личная броня впечатляет. Крупнокалиберная пуля оставила сеть трещин, однако дальше не пошла, не пробил. Спустя секунду Цербер исчез, не став дожидаться продолжения. Не стал его дожидаться и я сам, и уйдя в невидимость, добежал до края крыши и прыжком сменил позицию. Воздушная разведка помогла подобрать весьма неплохое место для этого боя. И план, пусть и излишне вариативный, у меня уже сложился. Спустя 3 минуты на старом месте раздался хлопок, и в воздух взлетела розовая взвесь, обрисовав силуэт монстра. Как и ожидалось, определив позицию, Цербер поторопился отомстить. Будь у меня возможность заминировать дом, на этом всё бы и закончилось, а так выстрел, выстрел, выстрел. На этот раз я стрелял на скорость, не контролируя результат. Цербер крутанулся, с ходу засёг мою новую позицию и, разбежавшись, прыгнул. Активировать разгон. Мир резко замедлился. Выстрел, выстрел, выстрел. На этот раз я мог как следует прицелиться, поэтому бил в уязвимые места: глаза и пасть, последнюю всадил в грудь. Всё, магазин пустой. У крупного калибра есть свои недостатки. Возможно, это не сработало в полной мере. Сомневаюсь, чтобы я его ранил, однако основной расчёт тут делался на инерцию. Расстояние между крышами было велико, и получив несколько пуль, туша не долетела до края, врезавшись в стену ниже. На секунду я испугался, что стена не выдержит, но древнее здание не подвело, монстр полетел вниз. Ближе к центру города здания становились всё выше, так что лететь было метров 15. Для кого послабее верная смерть. Однако я сильно сомневался, что повреждения будут достаточными. Так что: "Ты умрёшь, умрёшь, умрёшь!" Сам знаю. Достав меч, я не стал тянуть кота за хвост и прыгнул следом, подправляя падение полётом. Впрочем, на этот раз гравитация играла на моей стороне, так что замедляться я даже не пытался. Главное было попасть. Цербер оправдал мои самые худшие ожидания уже вставая. Даже без розовой взвеси невидимость с него спала, и на какое-то время он находился не в лучшей форме. По крайней мере, среагировать не успел. Клинок вошёл ему в ложбинку между лопатками. Другое оружие, скорее всего, сломалось бы, так и не пробив броню, но это вошло, застряв где-то внутри. Шрапнель? Если бы не замедлившийсяся мир, повторить такой трюк я бы не сумел, но сейчас умудрился сохранить концентрацию, даже несмотря на нахлынувшую боль. Приземление сломало мне немало костей и отбросило куда-то в сторону, не оставив в лёгких ни клочка воздуха. Повернув голову, я убедился, что меч так и остался торчать из хребта Цербера. Идентификация... Если я все правильно просчитал... «Внимание! Вы получили 40 ОС, 64 из 460!» «Внимание! Меч Ереси поглотил 8 ОС!» «Внимание! Ваш меч обогрелся древней кровью!» «Кровь лидера стаи! Этим мечом был убит высокоранговый монстр!» «Схожие монстры могут почувствовать данный факт, что может обернуться как плюсом, так и минусом». Даже находясь на грани смерти, я все еще соображал на удивление четко. Навык, полученный при достижении мастера-лучника «Духовная нить», сработал и на этот раз, хотя изначально его предполагалось цеплять к стрелам. Обмотать рукоять меча тоже получилось без труда. «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Напомнила Кассандра. «Точно, пора бы уже». «Активировать мгновенную смерть. Внимание, вы погибли. Активирована способность Бэкап 5 ОС. Приготовьтесь, осталось 3, 2, 1». Я открыл глаза и сразу встал, поморщившись. Мир вновь вернулся к своей естественной скорости. Боевая форма распалась, сделав одежду слишком большой, но мана восстанавливалась быстро. Всё же капсул я наглотался с запасом. Чёрт побери. Слегка не верилось, что я действительно это сделал. В теории я мог бы не убивать себя, а понадеяться на исцеление и регенерацию, однако на восстановление ушло бы слишком много времени. "Эй, Ирис!" крикнул я. "Не желаешь показаться? Думаешь, я не знаю, что ты здесь?" Ответа не последовало, что слегка успокоило. Не хватало мне сейчас ещё одной смертельной схватки. Пути к отступлению, конечно, имелись, но не факт, что получилось бы ими воспользоваться. Активировать боевую формулу. Я встал, вновь поправляя одежду, когда рядом опустился ворон. Хороший прыжок. 5 кристаллов из 5. Издеваешься? Немного. Ты сошёл с ума? Вопрос, конечно, весьма интересный. В какой момент моя крыша потекла достаточно сильно, чтобы решиться провернуть нечто подобное? Да, у меня была страховка в виде блинка, который позволил бы мне уйти в сторону, но если бы я промахнулся, не смог пробить броню или рано не убила монстра, не достань шрапнель, таящегося в глубине пилота, я воскрес бы на осколке. Вот и ответ. Я знаю, что не умру, а потому позволяю себе трюки, на которые никогда не пошел бы прежде. Если я не научусь контролировать порывы, то рано или поздно доиграюсь. Правильная мысль. Возможно, вот только что толку, если даже сейчас я не чувствовал, что поступил неправильно. От шпиона нужно было избавиться любой ценой. Ну так что ты ответишь этому старшему? К слову, ещё одна деталь. С возвращением в мир гоблинов Ворон вновь стал называть себя подобным образом, и это настораживало. В нём есть кристалл «Большой кристалл». «Ка-а-а!» «Кажется, посмотреть на ситуацию с этой точки зрения он не успел». «Так вот, ты сошел с ума, раз отпустил ту стаю, мы потеряли столько кристаллов». «Ты ведь это не серьезно?» – уточнил я. «Нет, однако мысль об этом причиняет мне боль. Почему ты не можешь быть немного сильнее?» «Разве не для этого мы вернулись в это место?» Ворон отвернулся, не желая развивать тему, и перелетел на растекающуюся труп Цербера. После гибели боевая форма распалась не целиком, оставив не только кучу слизи, в глубине которой плавало истинное тело, но и комплект зубов и отдельные куски брони. Тоже своего рода лут. Цербер. Статус: монстр. Тип: бронза. Ранг существа: С-. Уровень: 1. Опасность: высокая. Характеристики: Сила 30, Ловкость 26, Интеллект 6, Живучесть 30, Выносливость 35, Мудрость 25, Восприятие 30, Инстинкт 30. Особенности: Существо системы, Лидер стаи, Нюхач 5, Регенерация, Монстр 4, Боевая форма 3, Сокрытие Принудительная эволюция. Хозяин Ирис. Всё же, даже находясь на грани смерти, я не забыл пополнить базу монстров, использовав идентификацию. До этого землянам доводилось убивать таких тварей, но для исследования оставались лишь обмётки трупы и видеозаписи в лучшем случае. Основной список способностей не представлял интереса за исключением принудительной эволюции. Принудительная эволюция. Это существо было повышено в ранге насильственно, из-за чего дальнейший рост уровней значительно затруднён. Получается, что существо было таким слабым именно из-за искусственного роста. Чем выше ранг существа, тем сложнее сделать новый шаг. Для многих простой путь наверх закрыт или почти закрыт, так что приходится искать иные возможности. Или быть может, хозяйка запустила эволюцию преждевременно, не дав завершить цепочку уровней. Результат в любом случае того стоил. Даже на первом уровне эта тварь куда сильнее обычных адских гончих. Правда, за такое усиление придётся платить за стоим. Эй, ты там ещё живой? Раздался в ухе сигнал. Точно, резервный вариант. Монстр мёртв. Можете снимать засаду. Я скоро буду. Говорятся в останках, я не стал просто смахнув всё в кольцо и прихватив карту, торопливо покинул поле боя. Лишь укрывшись на крыше очередного дома, я наконец решил посмотреть, что именно мне попалось. Сущность крови Цербера, ранг C-, частота очень низкая, тип предмет, описание: сущность крови древнего существа, собранная из тела его далёкого потомка. позволяет пробудить родословную или вызвать принудительную эволюцию у адских гончих. Что скажешь? Я поймал внимательный взгляд легиона. Тебе она нужна? Это сущность огненного типа, хотя она и принадлежит низшему существу. Я могу очистить её достаточно, чтобы поглотить и усилить мою огненную магию, и при этом ты опять впадёшь в спячку. Нет, в прошлый раз я зажигал пламя, а в этот раз лишь подкинув в него топливо. Вздохнув, я протянул ему карту, из которой вылетела капля крови, грязно-красная, словно с кучей примесей. Однако легион ни секунды не сомневаясь, проглотил её и восторженно каркнул. Надеюсь, теперь проблем не возникнет. Не возникло. Я даже воспользовался возможностью и мимоходом прикончил пятерых воинов-скелетов. 109 из 460. На моем текущем уровне это было относительно несложно и отняло совсем немного времени. И даже успел добраться до исходной точки до темноты. Казалось бы, все только начиналось, а я уже так заеб... устал. И вряд ли дальше будет легче.